Морфогенетические поля Шелдрейка Впервые об этих полях заговорили почти 40 лет назад с появлением книги британского биолога Руперта Шелдрейка «Год рождения 1942 -й». Эта книга называлась «Новая наука о жизни» и вышла она в 1981 году. Переводы этой книги на другие языки подчас сопровождались под заголовком «Теория морфогенетического поля». С юности Шелдрейк интересовался вопросом, почему растения и животные имеют определенную форму. Ведь любой организм начинает свое развитие с того, что одна единственная клетка, давшая ему начало, делится, порождая точно такие же клетки. Однако с какого-то момента этот сгусток клеток, будущий организм, понемногу обретает свои особые черты. Он развивается словно по заранее заданному плану. В каждой конкретной точке зародыша внезапно формируется тот или иной орган тела будущего организма. По гипотезе Шелдрейка, отвергаемой большинством ученых, должно существовать некое универсальное морфогенетическое морфическое поле, которое кодирует структуру любого организма. Если некая форма когда-либо уже возникала, тем легче ей будет появиться вновь, ведь природа обладает своего рода памятью. Эта память вполне может быть дана непосредственно от прошлых сознательных состояний через время и пространство, просто на основе подобия с настоящими состояниями, пишет Шелдрейк. Пространство Вселенной заполнено морфогенетическими полями. Они задают форму всему, что существует в природе. Наличие у человека и различных животных экстрасенсорных способностей объясняется тем, что они могут подключаться к этим всезнающим полям. Эти поля предопределяют и законы природы, которые на самом деле являются не столько неукоснительными законами, сколько привычками, о которых природа постоянно припоминает. Она педантично следует этим раз и навсегда заведенным порядком. Как известно, живые организмы, приспосабливаясь к окружающему их миру, соответственно меняются. Возможно, подобная эволюция происходит и в космосе. Элементарные частицы, протоны, электроны, нейтрино и иже с ними каким-то образом приспосабливаются друг к другу. Возникают определенные правила общежития. Мы же усматриваем в этом некую фундаментальную закономерность. Но ведь привычки, в отличие от законов, могут иногда нарушаться. В 1981 году, выступая на радиостанции BBC, Шелдрейк полемично заявил «Я говорю, что те вещи, которые порождают...» Рисунки форм в природе, в частности рисунки форм структуры живых организмов, в действительности управляются не безвременными законами или просто химическими составляющими, которые они наследуют. Хотя эти последние очень важны, но что они скорее подобны привычкам, и зависит от того, что случилось в прошлом и как часто это случалось. Итак, гипотеза морфогенетического поля объясняет, почему все живые существа, Выглядят так, как они выглядят. Это поле управляет развитием любого организма, делает его похожим на всех других представителей вида. Благодаря этому полю у кошек не вырастают крылья, а у птиц плавники. Шелдрейк признает, что идею процесса, при котором формы ранее существовавших систем влияют на морфогенез последующих подобных систем, сложно объяснить на языке существующих понятий. поэтому он прибегает к помощи такого понятия, как резонанс. Все прежние аналогичные формы влияют на развивающийся организм, побуждая его принять точно такую же форму. Морфический резонанс имеет место только из прошлого. Это означает, что только те морфические единицы, которые уже существовали в прошлом, могут оказывать морфическое влияние в настоящем. Шелдрейк ссылается, например, на опыты англоамериканского психолога Уильяма МакДугала, который в 1920-е годы изучал способность крыс выбираться из лабиринта. Тот заметил, что после того, как некоторые зверьки привыкли лавировать в этих путанных коридорах, другие крысы обучались этому гораздо быстрее обычного. Они легко находили выход из лабиринта, словно повинуясь какому-то наитию. Наитие, по мнению Шелдрейка, Объяснялось тем, что информация о том, как выбраться из лабиринта, была теперь буквально разлита в воздухе, содержалась в морфогенетическом поле. Это поле управляет не только живыми организмами. Возьмем пример из области химии. Когда ученые синтезируют новое вещество, им с большим трудом удается кристаллизовать его в первый раз. Однако со временем такие вещества кристаллизуются все легче и легче. Шелдрейк говорит о более сильном морфическом влиянии на все последующие кристаллизации. Подобные идеи высказывались и раньше. Например, английский химик и философ Майкл Полани годы жизни 1891-1976 разработал концепцию точно таких же незримых полей в своей книге «Личностное знание на пути к посткритической философии» 1958 года. В 1920-е годы об этом же говорил советский биолог Александр Гаврилович Гурвич. Годы жизни 1874-1954. Гурвич открыл сверхслабые излучения живых систем и создал концепцию биополя в том смысле, какой ему придавали в СССР в 1960-70-е годы. Гипотеза Шелдрейка также перекликается из появившейся около 1900 -го года гипотезой Энтилехии, созданной немецким эмбриологом Хансом Дришем. В 1994 году Шелдрейк издал книгу «Семь экспериментов, которые могли бы изменить мир». На ее страницах он подробно описал эксперименты, которые должны подтвердить, что морфогенетические поля существуют, или опровергнуть эту идею. Эти задуманные им необычные опыты помогли бы объяснить ряд неподдающихся пониманию феноменов. Почему, например, домашние животные угадывают, когда вернется хозяин, и поджидают его возле дома? Почему почтовые голуби всегда возвращаются домой? Сегодня считается, что голуби обладают магнитным чувством, ощущают магнитное поле Земли. Почему так сложно организована общественная жизнь термитов? А что там с законами природы? Универсальное гравитационная постоянное в самом деле постоянно? Наконец, мы сами тоже, может быть, не знаем. всех своих способностей. Почему, например, мы внезапно ощущаем, что кто-то пристально смотрит на нас сзади? Откуда берется фантомное чувство, ощущение острой боли в ампутированных конечностях? А еще хорошо бы поставить эксперимент, в котором изучалось бы влияние на ход эксперимента наших ожиданий и надежд, с которыми мы приступаем к работе. Шилдрик не ограничился лишь теоретическими рассуждениями, но и сам поставил многочисленные опыты. пытаясь обосновать свою теорию. Вот только никаких убедительных доказательств он пока не привел. Есть вопросы и к самой теории Шелдрейка. Исходя из нее, нельзя объяснить, почему в природе возникают новые формы. Ведь морфогенетические поля требуют непрестанных повторений уже известных нам форм и структур. Шелдрейк поясняет, что морфогенетическим полям присуще творческое начало. Они пытаются отыскать новые пути, ведущие к тем же избранным целям. Однако его слова звучат малоубедительно. Теория Шелдрейка сегодня отвергается большинством его коллег. Тем не менее, нельзя не признать, что ее автор сказал новое слово в биологической науке, оживил интерес ко многим нерешенным пока научным проблемам. Возможно, со временем новое поколение биологов учтет идеи Шелдрика. и каким-то образом использует их, превратит из научного мифа в истину.